Глава двадцать восьмая, в которой дракона одаривают милостью и полезными советами. Если бы она знала ответ на этот вопрос. Сама задавалась с утра. Видимо, история татуировки крылась в удалённых воспоминаниях. Но дракон ждал ответа. «Татушка, красивый рисунок, правда?» Показала я ему. «Очень», — согласно кивнул он. «Он что-то означает?» «Нет, просто рисунок понравился». Соврала я и оскалилась в страшной улыбке, намекающей, что распространяться на эту тему нет желания. «У вас под браслетом тоже что-то виднеется», — заприметила я. «Покажете, у вас что?» Дракон нервно дёрнулся, убрал руку за спину испуганным жестом и повторил мою улыбку оскал. «Там личное». «Люблю драматические истории», — подбодрила я его с намёком. Но он не повёлся. «Мне пора, очаровательная Дира. Жаль, что вы решили остаться для меня прекрасной незнакомкой, но я уважаю ваш выбор». Дракон шутливо раскланился и пошёл вперёд. «Досифея! Меня зовут Досифея!» Выпалила я ему в спину в неясном для меня порыве. Он обернулся. «Прекрасное имя нежное вам подходит. Ашур», — представился он. «Просто Ашур?» Покатала я двойное ше на языке. Кадык на шее дракона дёрнулся, а необычные жёлтые глаза взметнулись оранжевым столбом пламени. «Для вас просто ашур», — кивнул он и быстро, торопясь, пошёл прочь. «А жаль, я бы его ещё поразглядывала. Впервые видела дракона вживую. Очень закрытая раса. В нашем королевстве вообще редко увидишь. Или в местах, где не пристало появляться приличным диром». Драконы могут поразвлекаться с нашими женщинами, но только развлекаться. Ни один дракон не посмотрит на человека как на равного, а внешность у него необычная. Чего только стоят жёлтые вспыхивающие пламенем глаза с вертикальными змеиными зрачками. А уши? Что за уши знаю, что у драконов они могут быть разными. У Ашура они вытянутые к затылку, как перепончатые лапы. Несколько хрящиков, между которыми куски кожи, которые натягивались, когда дракон шевелил ушами. Так и хотелось рассмотреть их поближе и потрогать. Наверное, между перепонками щекот на прикасаниях. Что за странные мысли лезут мне в голову? Какое мне дело до его ушей? А вот ещё язык у него раздвоенный. Я увидела, когда он облизнулся, когда его взгляд, спускаясь от лица к руке с браслетом, остановился на груди. Вот интересно. Каково целоваться, когда у партнёра такой язык? М -м -м. Я замечталась, но мысленно дала себе оплеуху. Ну что за мысли, откуда? Дракон-то ведь и не особо симпатичный, жилистый, здоровый какор. На лице маска из чешуек вокруг глаз к вискам. И цвет не очень, невнятный коричневый. Унылый какой-то и совсем ему не подходящий. В общем, не моё совсем. Но чем-то Ашур меня зацепил. Долго его из головы не могла выкинуть. Ашур. Войдя в храм к богине, Ашур постоял в тишине, вспоминая все, что увидел утром. Поднял лицо к статую богини. «Спасибо». Искренне выдохнул он. Развернулся, пошел на выход из храма. «А я думала, не поблагодаришь!» Раздался голос за спиной. «Вы все смертные много просите и мало благодарите!» «Это правда, прости!» Он обернулся и поклонился появившейся перед ним богине. «Ну что, ты доволен?» Поинтересовалась она. Доволен ли он? Да он готов рвать и метать, разгромить кругом всё и вся, схватить фейку и улететь с ней куда-нибудь, где их никто не найдёт ближайшие лет сто. Но твёрдо ответил. «Да». Досифея теперь счастлива. Вспомнив, увиденное утром ее счастливое лицо, он тепло улыбнулся, так как и не думал, что умеет. «Это хорошо. Вы смертны и никогда не верите в милость богов, хотя без конца и просите об этом», — обидчиво заметила богиня. «Но вот тебе, моя милость, за то, что смог переступить через свои желания, пожертвовав своим эгоизмом ради счастья возлюбленной». Я возвращаю тебе драконью магию. На то моя воля. И я донесу ее до твоих родственников. Ашур почувствовал драконью огонь, по которому так соскучился, и крылья. Он снова сможет ощутить полет. О, пресвятая! Он кинулся к ногам богини, лобызая край ее одеяния. Спасибо, о пресветлая! Твоя милость не знает границ. Да, Ашур. «И помни, боги умеют как наказывать, так и прощать. Мы милостивы, но не советую переполнять чашу моего терпения. Намек понятен?» «Более чем», — сказал все так же склоненный Ашур. «Спасибо и прости за дерзость, богиня-мать. Я был дураком». «Был?» — хмыкнула богиня. «Считаешь, поумнел? Тогда скажи» ты просила разорвать у вас с досефеи узы а метка осталась дальше что что глупо переспросила ашур и опустила взгляд на метку рисунок Досифея. от одной этой мысли внутри все скрутило как всегда в последнее время при мысли о прошлом теперь прошлом почему он идиот не ценил его точно дураконище как называла его фейка то Закатила глаза богиня. «Поумнел он, как же! Короче, метка исчезнет у вас сама через год. Всё, надоели!» Богиня вспыхнула и исчезла в один миг. «Год? У него есть год, чтобы завоевать любовь его фейки. Только как это сделать? Она ведь жутко упрямая и гордая и неприступная. Он подумает об этом, но сейчас полёт. Он слишком долго был лишён его. Крылья носа затрепетали от предвкушения, от дразнящих запахов, которых он тоже был лишён. Тем более в голове раздался грозный рык отца. «Домой!» Вот сейчас он и расправит крылья. Пока Ашур наслаждался полётом, отец не выдержал, обрадовавшись связи с сыном и выдал ему все новость Когда Ашур пристал перед родителем, тот обнял его со слезами на глазах и тут же, отстранившись, дал подзатыльник. «Наконец-то ты вернулся, блудный дракон!» Отец снова похлопал сына по спине, обнимая. «Нет, отец, я ещё не возвращаюсь!» Покачал головой Ашу. «Что?» Рёв дракона эхом раскатился по огромной зале и полетел дальше под сводами пещеры. «У меня много дел в Брутанадском королевстве!» «В Брутанадском королевстве?» Передразнил дракон отец. «Хватит якшаться с людишками!» «Ты нужен драконему племени, сын!» «Вы без меня хорошо справляетесь, отец», — учтиво поклонился Ашур. «Я прилетел не спорить с вами, а чтобы повидаться и предупредить. Связи с людьми, как и с другими расами, нам необходимы. Хватит жить закрыто. Мы ведь не хотим, чтобы нашу расу истребили, как инжелов, и никто за нас бы не вступился». «О чем это ты?» — прищурил глаза дракон. «Появился первый Инжел, отец. Ты помнишь, что это значит?» «Конечно!» «Пророчество гласит, что появление первого Инжела станет сигналом к тому, что где-то зарождается новое великое зло!» Ашур кивнул, они помолчали. «Где ты встретил Инжела?» «В небольшом провинциальном городке Людского Королевства. Мы отправились туда расследовать одно простенькое на первый взгляд дело но оно касалось высоких персон, потому отправили королевских ящеек. И дело оказалось совсем непростым. Ты помнишь легенду о женщинах рода Мариэльских? Тех, что вместе со своей любовью преподносят мужчинам в дар власть? Кажется, их род прервался на Айринран и Дальмильтель. Ох, последний горячий льфийка! Дракон даже причмокнул губами, предаваясь приятным воспоминаниям. «Отец, ты что, с ней тоже?» — поразился Сашу. Тот посерьёзнел, поднял руки. «Ты что, я твоей матери верен? Но оценить ты а могу. Хороша была». У Эринрар пока детей нет, но у Дельмильтель есть внучка. И вокруг неё завязалась мутная история, из-за которой мы и приехали к ним в город. «Как ты понимаешь,» Клан Мариэльских, если иметь в виду всех их венценосных родственников, играет большую роль на политической арене. Кто принимает важные решения, касающиеся интересов этой семьи, если старшая из них замужем за правителем, отцом, как они его называют, всех орков? Средняя – за королем эльфов, младшая – одна за первым стражем океанидов, вторая имеет большое влияние на короля гномов и короля людей. Кто, по-твоему, держит власть в своих руках? Отец задумчиво посмотрел на сына. Мы, драконы, слишком отошли от мировой политики, а игроки на ее арене объединяются в группировке. Большая часть раз связана родственными узами, крепкими узами, женскими, материнскими. Остались два крупных независимых игрока на сцене. Вместе с нами три, но нас никто уже не принимает в расчет. И если старшие женщины выходили замуж случайно, по любви и велению судьбы, то младшие юные девочки решили выбрать нужного, лояльного к правящему большинству жениха. Не буду тонуть в подробностях, потому что всё уже изменилось по велению судьбы. Ашур закашлял, скрывая эмоции, и потом продолжил. «Так вот, подобрали этой девочке подходящего достойного оборотня» которого не прочь видеть как владыку, способного в будущем объединить все их кланы. А они, да будет тебе известно, если ты все же иногда интересуешься тем, что творится за пределами драконьей гряды. Не удержался от шпильки Ашур. До сих пор являются разобщенными, не имеющими одного верховного правителя. Управляет ими общий съезд представителей глав кланов, на котором решают вопросы большинством голосов и кому-то помешал подобранный юной девочке кандидат, поверив в то, что представительница рода Мариэльских может привести избранного к власти. Её решили исключить из игры, создав ситуацию, из-за которой она должна была выйти замуж за другого. Ашур остановился, сжав кулаки. Когда он думал об этой подлости, в нём разгоралось драконье пламя. А сейчас, когда оно вернулось во всей своей силе, Ему особенно надо следить за эмоциями, взять их под контроль. Дракон продолжил. Но просчитались в выборе жертвы. Впрочем, обеих жертв, так как никто из них жертвой становиться не собирался. но ну и не повезло, что отправили нас с Дрейком. Это мой друг, глава столичного королевского управления магических и немагических тайных дел, пояснила шур «И где эта девчонка?» – заинтересовался отец. Учится в Академии магии в столице Брутенадского королевства. «Наверное, ты прав. Мы слишком долго жили обособленно. Пора вступать в игру. Раз ты так считаешь, — ответил он сыну учтивостью, — эта девушка нужна нам. Тебе. А мне зачем? Ты один из трёх претендентов на престол, сын. И противники у тебя сильные». «Ты покинул драконью гряду, а они в это время укрепляли позиции. Не думай, что как только ты объявишься, то вернёшь всё вот так просто!» «Мне не нужна для этого женщина», — кривился Ашур. «Свою победу одержу я сам». «Гордыня!» — вздохнул отец. «Ты так и не изменился, Ашур!» «Изменился отец. Я признаю, что был неправ во многом». Я не должен был противиться обычаям предков и воле богини. Я получил своё наказание и милость богини. Я ни о чём не жалею. Тогда ты должен понять, что эта девушка тебе не помешает. Кстати, она человек, орк, эльф и кто? Гном. Её дед гном. Ах, затейник Шипобум. Всё-таки ломал Дальмильтель. Впрочем, чему я удивляюсь, если он стал королем? Вот, бери с него пример. Маленький бородатый гнома завоевал сердце неприступной красавицы-эльфийки и получил и красавицу, и трон с короной. «Мне нужно только сердце моей избранной, отец», — твердо сказала шур «Прошу, больше не поднимай эту тему». «Ты я ее лошу ли?» «Нет, отец. Как она, кстати?» Всё так же. Ждёт, когда ты вернёшься. Её надо выдать замуж, отец. Разве она не твоя избранная? Нет, нити судьбы разорвались и переплелись по-новому. Я встретил ту, что полюбил сам. Без всякой на то воли богини или судьбы. Казал засомневался вдруг Ашур. Но додумать не успел, отец поинтересовался. Где она? «Хочу познакомиться с той, кого ты посчитал достойной твоего выбора». Любопытство отчетливо проступало на лице отца, и Ашур хмыкнул, представив неугомонную фейку со своими пакостями, творимыми с невинными глазками на церемонии знакомства с родственниками в драконии Гридии. И от этой мысли заныло где-то в груди, животе, позвоночнике и даже копчике, который всегда отвечал за неприятности. «Я постараюсь привести её сюда», — кивнул Ашу. Эта мысль засела в нём, вцепившись, как белки нот белки Белкинот — крупный грызун со заворотливым хитрым умом. То, что попало в его лапы, безвозвратно для вас потеряно. Внешность — белка плюс енот, умильность — уровня толстой белки, а наглость и пронырливость — уровни енота. Его всегда приводят в пример как того, кто намертво вцепляется в свою добычу. «Отец, что делать с женщиной, которая тебе нравится?» робко неуверенно спросил Ашу. «Как что? Схватить Валыч в пещеру, посадить на груду золото и охранять?» Без раздумия чеканил дракон. Как жаль, что Ашуру не подходил этот способ. Хотя он такой привлекательный, ашор поспешил обратно в Словец, столицу людского Брутенатского королевства. На подступах к столице перекинулся из дракона в человека, расправив присущие этой ипостаси крылья, от которых уже отвык. Как же прекрасно снова их почувствовать. Он кружился над словицем, делая заход на новый круг, не желая опускаться на землю и вставать на ноги. Тем более в душе воздушными пузырьками бурлили фейкины эмоции. Предвкушение азартное волнение, которое чувствуешь в ожидании приключения. Опять во что-то вляпалось неугомонное. Ашур надеялся, что хотя бы в безопасное, но не волноваться за избранную не мог. Одна радость. Фейка находится на территории академии, а там ничего плохого с ней не случится. Да и друзья он надеялся в этот момент рядом с ней. Хотя с такими друзьями, как янтары, врагов не надо. В думах о своей разногласке, Ашур не заметил, как его занесло в район старого кладбища в центре города. Кружась над ним, дракон заприметил маленькую девичью фигурку на крыше старинного склепа. Фигурку в обрамлении золотых волос, мягким светом переливающих в сияние ночного светила и звёзд. Таких же волос, как у одной бедовой девицы. Хер её побери! Что она здесь делает? Одна! Ночью! Ашур спикировал к ней вниз. — Что вы здесь делаете, Дира да Сефея? Спросил он, стараясь скрыть свои эмоции и не напугать её своей бушующей злостью. Фейка стрельнула в него глазками, в которых испуг был смешан с предвкушением приключения. Она приложила пальчик к соблазнительным губкам. «Я Тхера жду!» «О, нет», — мысленно застонала шур «Когда он про себя посылал её к Тхеру, он совсем не это имел в виду. Вот ведь умеет она взбесить с полпинка!» Но Ашур подавила раздражение и немедленное желание схватить и доставить ее в академию и покорно села рядом на место, по которому приглашающе похлопала его избранная.